Здравствуйте. Здравствуйте, здра... Садитесь, профессор, садитесь, обногоз. Так. Значит, предлагал, пять тысяч не требовал расписки. Еще раз, опишите его наружность. Да. Черт, чего Да, противная физиономия дегенерат. А глаз. Глаз у него не стеклянный? Хм. Да чёрт его знает. <свят> нет, нет, нет, нет. Впрочем, не стеклянный. Бегают глаза. Рубинштейн? Нет. Рубинштейн не даст без расписки. Ни в коем случае. Это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее. <свят> <свят> да? Он забыл свои калоши. Я сдал их под расписку в домовой комитет. Так, так, так, так, так. так. Барышня? Контору. Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами. Калоши принесли. О, Васенька? Ну? Калоша. Ну, Васенька? Ну, что тут ну? шковского Так. Так. Калоши мы забираем. Теперь вы можете быть спокойны, профессор. Больше вас никто не потревожит ни в институте, ни дома. Будут приняты меры. Камеры ваши в совершеннейшей безопасности. Они взяли, чтобы репортеров расстреляли. Ну что вы, профессор, это невозможно Что за канале у меня была? Это так, мелкий аферист, не стоит обращать внимания. Но я все-таки попросил бы, гражданин профессор, держать происшествие сегодняшнего вечера в полной тайне вам советую лечиться у профессора Россолимо. Я уеду из Москвы к чертовой матери. Марья Степановна, я ложусь спать в кабинете. Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, а да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уж Персиков возбуждает в них просто суеверную мужесть. Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией!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 И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в открытое окно своего кабинета и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки в остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился ему. А, это вы? Пару минуточек, дорогой профессор. Я только один вопрос. И чисто золотичься. Позвольте предложить вопрос. Предложите. Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское. Что вы скажете за кур, дорогой профессор? За кур? А при чем здесь куры? Банград, впусти этого э, стротуара. Доброго здоровья, дорогой профессор! Доброго здоровья! Садитесь. Спасибо. Объясните, пожалуйста, это вы пишете в этих ваших газетах? Точно так. И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за пара минуточек и за кур? М? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур? Валентин Петрович исправляет. А кто это такой Валентин Петрович? Заведующий литературной части. Ну ладно, я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур? Вообще все, что вы скажете, профессор. Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к профессору Португалову в первом университете. Я лично знаю весьма малое. Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые, род птиц из отряда куриных, из семейства фазановых. Панкрат! Крак! Принеси из модельного кабинета модель номер 705-705, разрезной петух. Крылья короткие и округленные, хвост средней длины. Несколько ступенчатый, крышеобразный, средние перья. Это... Речь идет не только о средних перьях, трехслойное оперение у любой курицы. Первые перья, известные нам, известные нам, в которых, в облачении которых мы всегда видим курицу. Дальше идет подпушек, дермо. Дермо это следующее, это кожа, которая курица. Лимутрок, Легорн, Голландская Глинастая. Ну, что же касается вот Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стэнли. Больше он нигде не водится. Простите. <coughs> Что-то так <-то> это... <coughs> Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней. <coughs> ну... Не специалист, я. Вы португал, вас спросите. А, впрочем, э, э, Ну, ленточные глисты, э, сосальщики, м, м клещ, куриная вошь или пухо, еды, э, э, блохи, э, куриная холера. Э э На почечнике, э, камни в печени, если, конечно, у есть печень. Грибок, а хрен Шнлянин. Причина теперешней катастрофы. Какой катастрофы? Ну, разве вы не читали, профессор? Я не читаю газет Ну почему же, профессор? Потому что они чепуху какую-то пишут. Ну как же, профессор, а это? Что такое? Куриный мор в республике. Мор! В года светилось, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев. Над бывшим мюр и мюрелизом прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова «рабочий кредит». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкла сегудела толпа, а над большим театром гигантский рупор завывал. Антикуриные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали большинские результаты. Количество куриных смертей всего сегодняшний день уменьшилось в двое. Образдновалась безвычайная коллектива в обеспеченной чувакой засаде. Театральный проезд Неглинная и Лубянка пылали белыми фиолетовыми полосами. Брызгали лучами, клубились пылью. Толпа народа теснилась у стен, у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами. Под угрозой кипчайшей ответственности возвращается население употреблять пищу, куриное мясо и яйца. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке стать районное отделение милиции. Соржение куриных трупов! На кабинке Театр имени Всеволода Миерхольда ставит новую детсу писателя элиндорга Куриный Дох в постановке учениками Эрхольда Кухтермана. На летник ради аквариума обозрение писателя ленивского Курицыны Ельции. Через две недели последнего свидания Персикова с Альфредом, в смысле кур в союзе республик, был совершенно чисто. Дойдя на севере до Архангельска, мор остановился сам собой, по той причине, что идти дальше было некуда. Остановился он на Владивостоке, ибо далее был океан. А на далеком юге пропал из-за тех где-то выжженных пространств Джульфы и Карбулака. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименована в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике. Чрезвычайная комиссия попросилась новой чрезвычайной кровьей, доставившись 16 товарищей. От нового доброкур... почетными товарищами председателя туда вошли профессора Бертиков и Португалов. Хочет сорвать яичную кампанию На глазам и страницы Недовитый передал Гурналисты Не сдавьтесь господин ют За на яйца события выбили из колеи профессора Персикова и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседаниях куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком Степановым. К июлю гонка несколько стихла, и Персиков вернулся к нарушенной работе. В камере под лучом зрело со сказочной быстротой рыбья и лягушачья икра. В последних числах июля под наблюдением Иванова механики соорудили две новых больших камеры, в которых луч достигал в раструбе целого метра. Ах. Ну что ж, Топ вот, Степанович, начнем готовиться к опытам более сложным. Э -э, вы хотели позвонить товарищу Птахе Поросюк. А, да-да-да-да-да-да. По поводу нашего большого заграничного заказа. Нас поддержал и нарком просвещение, <свеч> и товарищ Птахе Поросюк обещал телеграфировать в Берлин и в Нью-Йорк. Из Кремля звонили, спрашивали, как идут дела, и не нужны ли вам автомобили. Да?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 Рок пришел. Это интересно, только я занят. Так они говорят, что с казенной бумагой, с Кремля. Рок. Да. С бумагой. У -у. Редкое сочетание. Ну-ка, дай-ка вы сюда. Слушаю. Слушаю. Появившийся на пороге профессорского кабинета человек удивил даже далекого от жизни Персикова. Он уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Вошедший человек был странно старомоден. На нем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет Маузер. В желтой битой кобуре Лицо вошедшего произвело на Персикова крайне неприятное впечатление Маленькие глазки изумленно уставились на шкаф Уходивший в потолок и битком набитый книгами На камеры, в которых как в аду мерцал малиновый разбухший в стеклах луч И на самого Персикова, который был достаточно странен и величественен в винтовом кресле Вы с бумагой? Увешенная. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, и никакой бумаги не дал. Я, Александр Семенович Рок. Нус. Так э, что? Я назначен заведующим показательным совхозом Красный Луч Нус. И вот к вам, товарищ, с секретным отношением. Интересно было бы узнать э, покороче, если можно. <клес> вот, есть приказ. Не, Не толкните стол. Брешалец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. <клес> Холодом веяло от них. <клес> ага. Вот. Черт знает что. Станция! Станция! Срочно Кремль!